Тем временем полицейская активность в Иерусалиме пошла на убыль, и мы, с соблюдением всяческих предосторожностей, перебросили учеников домой, в Галилею. И здесь опять начались неприятности, ибо все они немедленно перессорились Еще во время своего иерусалимского сидения. Эти ребята начали всерьез обсуждать животрепещущий вопрос: кто из них больше всех любил Господа. Мы поначалу не придали этому значения. Дети, они и есть дети. К сожалению, в Галилее процесс пошел ураганными темпами. Мы и глазом не успели моргнуть, как Иоанн Серёзь начал тянуть одеяло на себя. А четверо вообще откололись и начали проповедовать по собственному разумению такое, что фабриц и только за голову хватался. Бедняга Пётр между тем совершенно растерялся и утратил контроль над ситуацией в общине следовало немедленно вмешаться, пока община не распалась вовсе. Фабрицию пришлось повторить свой эммаус и опыт на Генисарецком озере, даже не пытаясь впрямую выдать себя за учителя. Эта неопределенность позволяла ему в случае чего отыграть назад и заявить о себе как о посланце. Советник тем не менее произвел на учеников куда более яркое впечатление, чем наш декорированный ранами имитатор. Результаты на этот раз превзошел все ожидания. Фабрицию удалось и подтвердить лидерство Петра, и аккуратненько осадить Иоанна, и восстановить треснувшую было монолитность общины. Между тем наступала пора для завершения операции. Галилейская почва была уже достаточно подготовлена для посева. Их земляк оказался таки мессией. И что бы там ни говорили эти спсивы иудеяне, и теперь самое время было устроить публичную демонстрацию. Ее мы и осуществили на горе Галилейской где как-то вечером наш имитатор явился толпе в несколько сот человек, предводитель своему вновь объединившимися учениками. конечно, лучше было бы продемонстрировать народу фабриция, дабы тот произнес соответствующую проповедь. Однако здесь нас подстерегала опасность иного характера. Слух о явлениях давно уже достиг властей. Хотя все подходы к месту надежно контролировали наши люди, в толпе почти наверняка были иудейские агенты, а среди них случайно могли оказаться и знающие в лицо советника по культуре. Головы у учеников опять пошли кругом. Ибо воспоминания о огненном явлении были еще слишком свежи в их памяти, и кое кто из них возраптал. К счастью для нас строптивцы в итоге не устояли перед напором имежи и порожденной молвы о мессии. Однако нам пришлось в итоге отказаться от тщательно проработанной финальной инсценировки с вознесением Господа на небеса. Фабрици заявил, что теперь общественное мнение уже сформировано настолько, что вполне можно ограничиться и просто массированным выборсом слухов о событии. Результат будет точно таким же. Так оно и оказалось. И вот, когда операция рыба была уже практически завершена, меня внезапно вызвал к себе на ковер и гемон. В последнее время в Палестине наблюдается необъяснимый рост популярности подрывного учения некого Иешуа Зариньянина, благополучно казненного около месяца назад. Но потом якобы воскресшего. Из известно ли мне, что у иудейских властей возникли подозрения, будто бы это чудесное событие инспирировано некими внешними силами? И надрион начал соответствующее расследование, а если известно, то какого черта я ничего не предпринимаю? А если предпринимаю, то почему не докладываю об этом? Понимаю ли я, какую гигантскую опасность для власти Кесаря представляют усиливающиеся учения Назорянина? Это хорошо, что понимаю. А то вот Давиче прокуратора посетили первосвященники. Так они думают, будто они одни такие умные. Короче говоря, необходимо немедленно начать расследование параллельно Синедрионовскому. И если действительно в наших структурах будут выявлены отдельные личности, которые используя служебное положительно сознательно или по недомыслию ворожат мятежникам, когда должны результаты, вчера пошевелился трибун: "И спаси тебя, Меркурий, покровитель воров". Если к этой истории и вправду приложили руку твои люди, Тут Игемон привстал, упершись луками в столешницу, и в именем кесаря. Я молча козырнул и вышел с тревым шагом. Что бы это все могло значить? И чем дальше я над этим размышлял, Тем больше мне не нравилась необъяснимая истерика прокуратора. Конечно, в конечном заключительной фразе операции мы немножко наследили, Однако ситуация нами полностью контролировалась. и оснований для паники не было решительно никаких. За пределы нашей службы никакие утечки, в принципе, невозможны поскольку даже внутри неё, кроме нас с фабрицием, не в силах сложить осмысленную мозаику из за разнообразных оперативных мероприятий последнего времени, единственный, кто владеет самоценным фрагментом информации наш имитатор. Им действительно придется пожертвовать, но то тут никаких проблем вроде бы не предвидится. А остальные петрони всего ребятами занимались ликвидацией перебежчика и ничего более. Оперативники, задействованные в операциях прикрытия, должны были оградить учеников от самосуда, могущество спровоцировать беспорядки. Руфи умерший такие от перитонита на третий день после захвата Иуды. Был убит на месте при ночном нападении террористов на римский патруль близ Самоса. Пойди проверь. Ангелы в белых белохадиях, эксперт по измене внешности? А, да, пожалуй. Наш резидент в княжестве Самосата недели три назад сообщал о резкого возросшей активности парфянской разведки. И как водится, жаловался на некомплекта личного состава. пожалуй, следует удовлетворить его запрос. Так, что там еще? Финансовые отчеты? Ну, с этим у меня всегда был порядок. Комар носа не подточит. Чего же все таки хочется от меня прокуратору? боюсь, что дело тут вовсе не в расследовании синодриано. Эти еще ничего не накопали, да и накопать не могут. А в чем то куда более серьёзном, то ли в сферах произошли какие-то крупные, но они неразличимы пока с моего пигмейского уровня сдвиги, то ли прокуратор сам пришел к выводу что посеянные нами семена сходят уж дружно и буйно и единожды выпущенного джина уже не загонишь в курсинчик противодействия еврейскому экстремизму. Наколли так, то проводимая мною сейчас зачистка концов имеет вполне прогнозируемый и печальный для меня лично финал я и живу лишь до того момента, пока не закончу эту работу. Придя к всему неутешительному выводу, я немедленно сел за составление документа о ходе операции рыба, того самого, что вы проконсул держите сейчас в руках.